Босх не стал задавать вопросов, не хотел показывать, что его волнует, как легко нашел его обоповец. «Босх, да. Кое-кто желает с тобой побеседовать. Кто? Мне нужны пленки. Тут неподалеку, в машине». Карбон провел Босха во второй ряд, где стоял автомобиль со включенным мотором и поднятыми затемненными стеклами. «Забирайтесь на заднее сиденье». По-прежнему, не показывая озабоченности, Босх приблизился к машине и открыл дверцу. Из глубины ему улыбнулся Леон Фиджеральд. Он был высоким, более шести с половиной футов, и упирался коленями в водительское сиденье. В нарядном костюме между пальцев зажат окурок сигары. Фиджеральду было под шестьдесят, но черные волосы благодаря краске отливали синевой. Из-под очков в металлической оправе смотрели светло-серые глаза тоже казалось, белой, словно тесто. «Добрый день!» – кивнул Босх. Он не был знаком с начальником Абоповцев, но часто видел его на похоронах полицейских и в телевизионных репортажах. Фиджеральд всегда сам представлял свою службу. Ни один из его подчиненных никогда не показывался перед камерами. «Детектив Босх, – начал он, – я вас знаю. Наслышан о ваших подвигах. Мне не раз предлагали вас в качестве кандидата в мое подразделение». «Почему же вы меня не позвали?» Карбон сел на место водителя, и машина тронулась с места. «Я же вам сказал, я вас знаю», — ответил Фиджеральд. «Вы бы никогда не ушли из своего отдела. Он ваше призвание, разве я не прав?» «Пожалуй». «Таким образом мы подошли к убийству, которое вы расследуете в настоящее время. Дом». Одной рукой Карбон передал на заднее сиденье коробку из-под обуви. Фиджеральд поставил ее босху на колени, Тот открыл и обнаружил, что она наполнена аудиокассетами. Из телефона Алиса? Разумеется. Как долго велось прослушивание? Девять дней, но оно оказалось весьма продуктивным. Теперь кассеты ваши. А что вы хотите взамен? Я? Фитджеральд посмотрел в окно. Я хочу убийцу. Но еще желаю, чтобы вы вели себя благоразумно. Нам и так досталось в последние годы. Незачем вывешивать на всеобщее обозрение грязное белье. Вам нужно, чтобы я помог сохранить в тайне незаконную деятельность Карбоуна?» Все промолчали. Каждый понимал, что Карбон поступил так по приказу. Его, не исключено, отдал сам Фиджеральд. В таком случае вы готовы ответить на некоторые вопросы? Естественно. Зачем вы установили жучок в телефон Тони Алисы? Мы узнали кое-что о нем и решили выяснить правда это или нет. Что же вы узнали? «Алиса нечестна руку, проходимец, отмывает деньги для мафии трех штатов. Мы завели на него дело. Но только начали работать, как его убили. Почему вы отказались от расследования, когда я позвонил?» Фиджеральд пыхнул сигарой, и салон наполнился дымом. «На этот вопрос детектив нелегко ответить. Достаточно сказать, что мы предпочли остаться в стороне. Подслушивание проводилось незаконно. Законы штата таковы, что очень сложно собрать необходимую информацию для получения разрешения на запись. Федералам им проще, но мы не можем и не хотим полагаться в нашей работе на них. Это, тем не менее, не объясняет, почему вы отказались от расследования. Забрали бы его у нас, полностью взяли под свой контроль все, что требовалось скрыть. Поступали бы, как вам заблагорассудится. Никто бы не узнал о незаконных подслушиваниях. Вероятно, мы совершили ошибку. Босх понял, что его и коллег недооценили. Фиджеральд считал, что незаконное проникновение останется незамеченным, а следовательно и участие в этом деле Абоб. Теперь в руках Босха появилось мощное средство воздействия на Фиджеральда. Стоит ему обмолвиться начальнику полиции о незаконном подслушивании, и тот избавится от шефа Абоб. Что у вас есть еще, на Алиса? – спросил Босх. Мне важно все. «Если я, не дай бог, заподозрю, что вы что-то утаиваете, ваши маленькие шалости станут известны, а я непременно узнаю». отвернулся от окна и взглянул на Босха. «По-моему, вы заблуждаетесь, считая, что будете прохлаждаться, а все карты сами приплывут к вам в руки. Открывайте те, что на руках у вас». «Послушайте, детектив, я намерен сотрудничать с вами» но если вам придет в голову навредить мне или моим людям при помощи той информации, которой вы располагаете, у меня найдутся средства навредить вам гораздо круче. Вспомним хотя бы, что прошлую ночь вы провели с имеющей судимость женщиной. Его слова повисли в воздухе вместе с сигарным дымом.